Среди офицеров последней отчалившей от крейсера шлюпки был и сам командир корабля. Когда он услышал историю о похищении Джен Портер, он великодушно вызвал охотников сопровождать профессора Портера и Клейтена в их поисках. Не было ни одного офицера или матроса среди этих храбрых и симпатичных французов, кто не вызвался бы в охотники. Командир Выбрал 20 матросов и двух офицеров: лейтенанта Дарно и лейтенанта Шарпанье. т Шлюпка пошла на крейсер запродовольствием, патронами и ружьями. Матросы уже были вооружены револьверами. Тогда на вопросы Клейтона, как случилось, что они бросили якорь в открытом море и дали им пушечный сигнал, командир капитан Дюфрен объяснил. что с месяц тому назад они впервые увидели арро, шедший на юго-запад под значительным количеством парусов. Когда они сигнализировали судну подойти, он поднял еще новые паруса и ушел. Они гнались за ним до захода солнца, стреляя в него много раз, но на следующее утро судно нигде не было видно. В продолжение нескольких недель кряду они крейсировали вдоль берега. И уже забыли о п р и к л ю ч е н и и с недавней п о г о н е й как вдруг рано утром, несколько дней тому назад, дозорный заметил судно, бросаемое из стороны в сторону среди сильной з ы б и Руль его бездействовал, и никто не управлял парусами. Подойдя ближе к брошенному судну, они с удивлением узнали в нем то самое, которое скрылось от них несколько недель тому назад. Его фокшток и к о н т р б и з а н ь были подняты. Как будто были сделаны усилия поставить его носом по ветру, но шторм разодрал в клочья п о л о т н и щ е парусов. При страшном волнении попытка перевести команду на судно была чрезвычайно опасной, и так как на палубе его не было видно никакого признака жизни, то было с п е р в а р е ш е н о переждать, пока ветер уляжется. Но как раз тогда заметили человеческую фигуру, цепляющуюся за перила. и слабо махавшую им в отчаянном призыве. т о т же была снаряжена шлюпка и сделана удачная попытка причалить Карроу. Зрелище, встретившее взоры французов, когда они с к а р а б к а л и с ь через борт судна, было потрясающее. Около дюжины мертвых и умирающих людей катались т у д а и сюда при килевой качке по палубе, живые в перемешку с мертвыми. Среди них были два трупа обглоданные точно волками. Призовая команда скоро поставила на судне необходимые паруса, и еще живые члены злосчастного экипажа были снесены вниз на койки. Мертвых завернули в брезенты и привязали к палубе, чтобы товарищи могли опознать их, прежде чем они будут брошены в глубь моря. Когда французы поднялись на палубу а р о o никто из живых не был в сознании. Даже Бедняг, гадавший отчаянный сигнал о б е д с т в и и пал в беспамятство, прежде чем узнал, помог ли его призыв или нет. Французскому офицеру не пришлось долго задумываться о причинах ужасного положения на судне, потому что, когда стали искать воды или водки, чтобы восстановить силы матросов, оказалось, что ни того ни другого не было, не было и признака какой либо пищи. Офицер тотчас просигнализировал крейсеру просьбу прислать воду, медикаменты, провизию. И другая шлюпка совершила опасный переход Карроу. Когда подкрепляющие средства были применены, некоторые из матросов пришли в сознание, и вся история была рассказана. Часть ее нам известна вплоть до убийства Снайпса и зарытия его трупа поверх сундука с золотом. По-видимому, преследование крейсера до того терроризировало бунтовщиков. что они продолжали идти в Атлантический океан в течение нескольких дней и после того, как потеряли крейсер из вида. Но обнаружив на судне скудный запас воды и припасов, они повернули назад на восток. Так как на борту не было никого, кто бы мог управлять судном, то скоро начались споры о том, где они находятся и какой курс следует держать. Три дня плыли они на восток, но земли все не было видно. Тогда они повернули на север, боясь, что дувшие все время сильнейшие северные ветры отнесли их к югу от южной оконечности Африки. Два дня шли они на курс северо-восток, и тогда попали в штиль, продолжавшийся почти неделю. Вода иссякла, а через день кончились и запасы пищи. Положение быстро менялось к худшему. Один матрос сошел с ума и прыгнул за борт. Скорее другой матрос вскрыл себе вены и стал пить собственную кровь. Когда он умер, они тоже бросили его за борт, хотя некоторые из них требовали, чтобы трупы держали на борту. Голод превращал их в диких зверей. За два дня до того, как их встретил французский крейсер, они до того ослабели, что не могли уже управлять судном. В тот же день у них умерло еще три человека. На следующее утро оказалось, что один из трупов частью съеден. Весь тот день люди лежали и сверкающими глазами смотрели друг на друга как хищные звери, а на другое утро уже два трупа оказались обглоданными почти до костей. Но эта еда каннибалов их мало подкрепила. Потому что отсутствие воды было куда более сильной пыткой, чем голод. И тогда появился крейсер. Когда те, кто мог, поправились, вся история бунта была рассказана французскому командиру. Но матросы Арроу оказались слишком невежественными, чтобы суметь указать, в каком именно месте берега были в ы с а ж е н ы профессор и его спутники. Поэтому крейсер медленно плыл вдоль всего побережья, изредка давая пушечные сигналы и исследуя каждый дюйм берега подзорные трубы. Ночью они становились на якорь, чтобы обследовать все части берега при свете дня. И случилось так, что предшествующая ночь привела их как раз на то самое место берега, где находился маленький лагерь, который они искали. Сигнальные выстрелы, данные именно к н у н е после полудня, не были услышаны обитателями хижины, потому что те, вероятно, были в это время в глубине джунглей в поисках д ж е н Портер, и шумный треск сучьев под их ногами заглушил слабые звуки далеких пушек. К тому времени, как обе стороны рассказали друг другу свои приключения, шлюпка скрейсера вернулась с продовольствием. и оружие м для отряда. Через несколько минут выделилась маленькая группа матросов, и оба французских офицера вместе с профессором Портером и Клейтоном отправились не свои безнадежные и зловещие поиски.